Нумфарн явление. Автор Бьорн Олсон. Глава 1. Эти двое. Конец мая 2013 года. Провинциальный городок с неоригинальным названием, но с одной особенностью ярко-оранжевыми фонарными столбами. Этот город мог похвастаться большим количеством деревьев, парков и даже несколькими пляжами. И хотя пляжи были всего-навсего на берегу небольшой речушки, тем, кто ни разу не видел моря, и этого казалось вполне достаточно. И как же невыносимо сидеть в эти почти уже летние дни, заосточертевшие жесткой партой на противном скрипучем стуле. Но такова участь всех детей, кому уже далеко за 7 лет. Вот и этим двоим предстоял еще один день в душном кабинете. Но пока они были в своих уютных кроватях, Амир тем временем уже приготовил для них кое-что необычное. Раздался пронзительный и слегка противный звон будильника. Эзви угомонила его вежливым ударом по кнопке. Эта девочка всегда просыпалась по звонку, в отличие от своего брата Крайна, который оттягивал подъем до последнего момента. Крайн терпеть не мог рано вставать. Тор решил, что все должны просыпаться ни свет, ни заря. Забубнил он в очередной раз, когда Эзви толкнула его в бок. «Неужели никому не хочется спать? Разве я один такой? Когда проводилось это голосование, почему я в нем не участвовал?» Эзви обычно не реагировала на его нытье. Но сегодня у нее было довольно игривое настроение, и грех было не подшутить над братцем. «Ты спал, когда все голосовали. Вставай уже, от твоего нытья ничего не изменится». Эзви последний раз пихнула его в бок, чтобы наверняка. «Вот стану президентом и запрещу все будильники в стране», заявил Крайн, выползая из-под одеяла. «То есть все страны будут просыпаться утром, а одна днем?» «Да! И как, по-твоему, все будут работать? Наша страна не одна на этой планете». «А зачем нам другие? Пусть себе встают в семь, а то и в 5 утра. Нам-то что? Вон, в Америке только ложатся спать, а у нас уже утро, и ничего, живем как-то». Это был один из немногих случаев, когда Крайну пригодились знания по географии. Хотя какие там знания? Просто одна случайно запомнившаяся фраза учителя. Эзви махнула на брата рукой и пошла умываться. Крайн любил поспорить, так что она давно научилась не попадаться в эти сети бесполезной болтовни. С кухни уже доносился запах морковного кекса, и это заставило Крайна зашевелиться. Уж слишком он любил это лакомство. Но сначала надо было заправить кровать, умыться, одеться, собрать рюкзак и так далее. Иначе мама просто не допустит его до кекса. Да, мама у них была строгая, но в меру отходчивая. Стиснув зубы и бубня себе под нос, край начал натягивать школьные штаны. Эзви уже умылась, оделась, и пока брат собирался, решила приклеить самую высокую башню на своем замке из картонного королевства. Эзви сходила с ума по всяким историям про рыцарей, принцесс и средневековые королевства. И когда папа на день рождения подарил ей огромную коробку с этим картонным миром, она долго скакала от радости. И не важно, что ей уже исполнилось 15 лет. Романтичность и умение по-детски радоваться она еще не успела растерять. А вот Крайну было еще только 14. И хотя Эзви не злоупотребляла своим старшинством, да и разница была смешная, чуть меньше года, Кран всегда хотел быть старшим братом. Вообще, отношения этих брата и сестры были необычно теплыми. Они по-настоящему любили друг друга и во всем всегда были вместе. Жаловаться друг на друга или еще хуже драться, такого они себе не позволяли и даже мысли об этом не было. Конечно, случались и разногласия, и ссоры, и обиды, но всегда все решалось простым тихим разговором. С раннего детства они ощущали какую-то необъяснимую связь. Если один из них болел, другой это чувствовал и душой, и телом. Что касается родителей, то они гордились такой дружбой своих детей и даже бывало хвастались этим перед другими семьями. Но в таком положении вещей были и минусы. Например, маме часто приходилось вытаскивать из этих двоих тайны и секреты, которыми они делились только друг с другом. Глава вторая. Окно, которое открыли. Хотя календарь еще отстаивал права весны, но по-летнему жаркое солнце уже побеждало. Даже по утрам было довольно душно. Отвлекшись от строительства своего замка, Эзви решила открыть окно. И как незаурядно было это действие, но именно с него все и началось. К счастью, окно выходило на сосновый лес. Оттуда сразу же прилетел свежий, оживляющий ветер, и перенес он с собой одно существо. Эзви сосредоточенно возилась со своей башней и даже не моргала, чтобы ровно приклеить ее на картонный фундамент. Вдруг по картонным крышам пробежала тень. Эзви решила не отвлекаться. Мало ли что там может летать, это сейчас не столь важно. Но тень вернулась, и промелькнув, опять исчезла. Эзви уже стало интересно. Но все же она не оторвала взгляда от башни. И вот опять. На этот раз у Эзви включилась фантазия. Ведь только вчера она читала про дракона, который охранял одно далеко не картонное королевство. Ей хотелось посмотреть, кто там летает. Но она не могла оторваться от процесса. И тут, на крышу башни, которую она только что приклеила, приземлилось что-то с большими крыльями. Сначала Эзви решила, что это птичка. Но, приглядевшись повнимательнее, обнаружила, что это бабочка, довольно крупная, с крыльями небесного цвета. И что больше всего привлекло внимание Эзви, крылья были разрисованы узорами, символами и закорючками, которые источали золотистый свет. Без преувеличения бабочка была сказочной красоты. Эзви никогда не видела таких, даже на картинках. Она присмотрелась к символам на этих огромных крыльях и вдруг почувствовала в груди необычное, усиливающееся с каждой секунды тепло. «Иди сюда!» — громким шепотом позвала Эзви брата. Тот нехотя оторвался от своего рюкзака, в который запихивал учебники. Но как только взор Крайна достиг замка Эзви, лицо его оживилось. «Ого! Это откуда такая?» Бросив рюкзак на кровать, он аккуратно приблизился к столу у окна. «Не спугни!» Зашипела на него Эзви. «Да не спугну!» — буркнул в ответ Крайн. «Его тоже привлекли символы». «Это что у нее на крыльях?» — спросил он, как будто сам себя. «Не знаю, может, это какая-то волшебная бабочка?» — замечталась Эзви. «Ты все еще веришь в волшебство и свои сказки?» — усмехнулся Крайн. Эзви только фыркнула в ответ. Крылатый гость смирно сидел на картонной крыше, едва шевеля крыльями. «Ты чувствуешь это?» Эзви приложила руку туда, где было ее сердце. Сначала Крайн не понял, о чем она, но вскоре закивал. «Да, какое-то тепло здесь». Крайн тоже приложил руку к источнику тепла. «Может, это и вправду?» Эзви не договорила, зная, что Крайн опять начнет язвить и подшучивать. Бабочка еще некоторое время побыла с ними, позволив полюбоваться собой, и вдруг одним взмахом крыльев взмыла к потолку. Описав круг по комнате, она вылетела в окно. «Круто!» – оценил Крайн. Бабочка улетела в сторону леса, и когда ее крылья пропали из вида, Эзви почувствовала, что тепло в ее груди начало исчезать. «Завтрак!» – раздался из кухни мамин голос. Мысли о бабочке тут же вылетели из головы Крайна, и он поспешил на кухню. Эзви еще секунду поразмышляла о происшедшем, но вкусный запах перебил эти мысли, и она пошла за братом. В этом доме было правило. Пока вся семья не соберется за столом, никому есть и уж тем более бесцеремонно хватать еду не разрешалось. К счастью, это касалось только завтрака и ужина. В другое время можно было никого не ждать. Но крайне уж слишком любил это лакомство и не смог устоять. Пока мама с кем-то говорила по телефону, он сходу схватил кусок горячего морковного кекса. Однако, не успев откусить даже кусочка, получил от мамы полотенцем по макушке. «Положи на место!» – сердито бросила она и тут же сказала в трубку. «Да, мама, хорошо, мы подумаем». Эзви внимательно прислушалась к телефонному разговору. Они с Крайном постоянно общались с родителями своего отца, а вот про маминых родителей толком ничего не знали. Мама предпочитала не рассказывать о них, а тут вдруг говорит с ними по телефону. Но не успела она задать вопрос, как на кухню зашел отец. «Опять ты в рабочей одежде за стол!» Заворчала мама, оглядев его с ног до головы. «Войда, перестань ты, -то, я только вчера постирал», — отмахнулся папа. Видимо, он налил что-то не то в стиральную машину. А может и то, но слишком много, потому что от его одежды так и разило цветочным ароматом. Теперь вся семья была в сборе. Эзви позабыла свой вопрос, а Крайн наконец добрался до своего любимого кекса. «Ну как дела в школе? К директору нас еще не вызывают?» — поинтересовалась мама. «Нет, за что?» – забеспокоился Крайн. Он быстро стал перебирать в голове все свои шалости и проказы, пытаясь угадать, какая из них могла привести к такому последствию. «Не знаю, может, есть за что?» На что мама намекала, было непонятно. «Все хорошо, мама, не переживай», – успокоила ее Эзви. «Ну, смотрите». Мама взглянула на отца, и они оба засмеялись. Крайн понял, что она просто пошутила, и теперь мог расслабиться. Родители Эзви Крайна были тренерами по верховой езде. Довольно сложная работа, учитывая тот момент, что помимо основных обязанностей им приходилось организовывать весь рабочий процесс на конюшне и частенько подменять своих коллег. Без юмора и шутливого взгляда на проблемы они бы давно свихнулись. А такое легкое отношение спасало и их нервы, и нервы окружающих. И так уж сложилось, что оно распространялось и на все остальные сферы их жизни поэтому на родительских собраниях они были не самыми желанными гостями. Когда учителя начинали трагично рассказывать о плохой успеваемости или чуть не рыдая о поломке учениками стула, среди всеобщего негодования раздавался мамин смех и папины шутки. «Значит, растут детки, а точнее их попки, предлагая, чтобы попки похудели и их к нам на конюшню отправить. Мы им там организуем фитнес». После подобных высказываний весь класс, заполненный заботливыми родителями, смотрел на них с возмущением и непониманием, а они только еще больше шутили и смеялись. Наверное, поэтому их никогда и не вызывали к директору. «Ох, скоро же у вас каникулы!» – вдруг осенила папу. Видимо, он совсем позабыл, что его дети учатся в школе. «Но что планируете делать летом?» Обычно летом Эзви и Крайн ездили в какой-нибудь лагерь. Но все эти дурацкие конкурсы, вечера талантов и прочая нудная деятельность им уже стояла поперек горла. А чем заниматься в городе, они не знали. Вернее, у Эзвито был вариант. Она могла помочь маме с папой на конюшне и даже заработать немного денег. А вот у Крайны с этим было сложнее. Ему когда-то тоже нравился конный спорт и работа с лошадьми. Но теперь его интересы резко поменялись. Компьютеры, программирование и тому подобные вещи. Вот что его теперь увлекало. Мама порой не знала, как оттащить его от монитора. Крайн даже забросил секцию единоборств, в которой занимался с раннего детства. За завтраком семья не успела решить поднятый вопрос и перенесли обсуждение на вечер. Но Эзви весь день думала не о летних планах. Теперь ее голова была заполнена размышлениями о той сказочной бабочке. Ведь не случайно она к ним прилетела. Глава 3. Незнакомец. Школа Эзви Крайна была в нескольких кварталах от их дома, и ездили они туда на велосипедах. Часто по пути к ним присоединялась одна довольно забавная девочка. Ее звали Сью. Она училась с Эзви в одном классе и даже сидела с ней за одной партой. С этой девочкой в школе мало кто общался, и Эзви была ее единственной подругой. Все считали Сью странной и даже какой-то ненормальной. Но Эзви видела в ней просто хорошего человека. Да, возможно, с некоторыми особенностями. Но эти особенности не причина, чтобы относиться к ней так, как позволяли себе остальные одноклассники. Да и сама Эзви и Крайн были в чем-то белыми воронами. У них всегда на все было свое личное мнение, и многим учителям не нравилась подобная независимость. Но и на это у Эзви и Крайна была своя точка зрения. Бывало, зададут Эзвин написать сочинение – В котором нужно обличить и обвинить какого-нибудь литературного персонажа, а она как-то по-своему проанализирует ситуацию да и оправдает преступника, а обвинители, наоборот, сделает виноватыми. Оскрайному учителя вообще предпочитали не связываться и не вызывали его к доске. Иначе он начинал спорить и доказывать свое, и это могло затянуться на весь урок. Сегодня Сью, как всегда, ждала их у своего дома. И как только Эзви и Крайн показались из-за поворота, замахала им рукой. «Привет, Эзви! Привет, Крайн!» — поприветствовала она, когда те подъехали ближе. «Привет! Ты ничего не забыла? Где твой рюкзак?» Заботливо поинтересовалась Эзви, заметив, что плечи подруги свободны от лямок. «Ой, точно! Я его в коридоре оставила! Сейчас, подождите, я быстро!» Спохватилась Сью и убежала за сумкой. «На небе ни облачко!» И это значило, что день будет жарким. И тут краину пришла в голову отличная идея. «Может, поедем на речку?» «Когда?» – спросила Эзви. «После школы, конечно. Как же мы пропустим эти великолепные, познавательные и очень важные для нашего будущего уроки?» Размахивая руками, саркастично произнес Крайн. «Думаешь, мама отпустит нас?» «А если у папы спросим?» Мама была строже отца. А Крайн в этом году заработал много плохих оценок, так что. И потом все равно получим от мамы за то, что не спросили ее, разумно заметила Эзви. Эх, тогда придется звонить маме. Но только после школы, сейчас она нам точно запретит, нехотя согласился Крайн. Почему это нам? Может, только тебе? А ты поедешь без меня? Ну нет. Ну вот, и звонить будешь ты, добавил он. Это почему это? «Ты хочешь поехать на речку или нет?» После такого вопроса все стало ясно без лишних объяснений. «Все, поехали!» – скомандовала Сью, выбежав на улицу с большим, немного несуразным рюкзаком на плечах, который был увешан кучей всяких брелков и висюлек. «И зачем ей столько?» Всю дорогу до школы Эзви и Сью умолку болтали. Вернее, в основном говорила Сью, а Эзви ее слушала и изредка вставляла короткие фразы. Крайн ехал чуть впереди и не слушал их. Он уже предвкушал, как они будут сегодня купаться в прохладной речке. Правда, перед этим предстояло несколько часов просидеть за партой, но об этом и думать не хотелось. Добравшись до школы, они поставили велосипеды на велопарковку, и Крайн пошел в свой класс, а Сью Сэзви в свой. Как ни старался Крайн ускорить время, оно тянулось от урока к уроку все медленнее и медленнее. К полудню солнце решило превратить школу в духовку. И даже настиж открытые окна по всем кабинетам и коридорам не спасали от жары. Наконец прозвенел звонок. Крайн пулей вылетел из класса, пронесся как ураган по коридорам и лестницам и выкатился на улицу. Эзви была не так быстра, но вскоре она появилась во дворе. «Ну что, звони», — напомнил Крайн, когда она подошла к нему. Эзви нехотя достала телефон. Мама ответила слишком быстро, так что она не успела в голове сформировать вопрос и едва не заикаясь, стала импровизировать. «Алло, мама, это, это я!» И зачем она сказала, что это она? Ведь и так понятно, кто это. «Да, что такое?» Мамин тон говорил об одном, ей сейчас не до них. «Наверное, на работе опять какие-то проблемы?» Эзви растерялась, но раз уж позвонила, придется продолжать. «Мама, можно мы поедем на речку?» – выпалила Эзви. «Езжайте, только на пляж возле конюшни. Все, у меня дела, потом созвонимся». Мама положила трубку. «Фух, пронесло!» — с облегчением вздохнул Крайн. «А если бы она не разрешила?» — подразнила его Эзви. «Ну, тогда поплавал бы в ванной», — засмеялся краин «Они решили сначала заехать домой, чтобы переодеться, оставить сумки и взять с собой что-нибудь пожевать». К счастью, половина морковного кекса еще лежала в холодильнике, и Крайн взял себе и Эзви пару кусочков. Пока они ехали на речку, Эзви снова вспомнила про бабочку. А после в ее голове возник очень интересный вопрос. Мама никогда не говорила, на какой пляж им можно ехать, почему же сегодня она их ограничила в выборе. Эзви сообщила о своем наблюдении Крайну, но тот не увидел в этом ничего подозрительного и только крутил со всей дури педали. Главное, что разрешили, а куда ехать, все равно. Пляж уже был переполнен, и Крайн с Эзви еле смогли отыскать себе свободное местечко поближе к воде. Краин в пару движений скинул с себя все до трусов и с разбегу нырнул в воду. Эзви же так не торопилась. Она терпеть не могла заходить в воду, тем более быстро. И хотя на улице было уже по 30 градусов, вода в реке была еще довольно прохладная. Она выбрала самый безопасный участок, где никто на нее не будет брызгать, и потихоньку зашла в воду. «Эзви, плыви сюда!» Крайн уже вовсю вжился в роль командира в одной из игр, у которой не было официального названия. Да и правил тоже. Смысл один – брызгаться сильнее всех и забрать все надувные плавательные средства. Сейчас под его командованием было два надувных телоносца. Матраса. Один одноместный, а второй почти двухместный, но сейчас на нем помещалось шесть мальчишек. Он едва уже не превратился в телоносец под водку, но это никого не волновало. Эзви решила на этот раз не помогать брату и вступила во флотилию его противников. Развернулось полномасштабное речное сражение. Эзви избрала роль диверсанта. Хитрыми маневрами она проплывала под водой в тыл противника стаскивала всех за ноги с матрасов, после чего вновь исчезала под водой. А вот Крайн использовал другую тактику. Он брал несколько самых крупных ребят, и они нагоняли сильнейшие волны с брызгами, тем самым заставляя соперников поворачиваться к ним спиной. А затем дело оставалось за малым. Дергай матрас и удирай. Конечно, Крайн мог поступить как его сестра, и возможно, он был бы даже более успешен с ее тактикой. Но он всегда считал, что не стоит повторять за кем-то и во всем нужно отличаться от других, пусть это даже и игра. Так они плескались с полчаса. В конце концов, игра забрала у Эзви все силы, и она решила выйти на берег, погреться на солнце. Вскоре выполз экран. После ухода сестры, он с легкостью захватил все, что могло держаться на плыву, и ему стало неинтересно. И вправду, какой интерес, когда владеешь всем. Полежав пару минут... И отдышавшись, он почувствовал сильнейший голод. Эзви уже уплетала свой кусок кекса, запивая молоком. «Дай мне тоже», – попросил едва живой Крайн. Эзви протянула ему кекс. Крайн даже не встал, а лежа начал жадно откусывать большие куски. Когда все было съедено, и они успели обсохнуть на весеннем солнце, Эзви спросила, «Ну что, поедем домой, или ты еще будешь купаться?» «Не знаю, я так устал, что, наверное, откажусь». Крайный в самом деле сильно утомился. Еще бы, это же первый его заплыв в этом году. Домой ехать он тоже не горел желанием, так что они решили еще поваляться на пляже. Когда плечи крайно начало подпекать, он решил одеться. Эзви тем временем лежала на животе и разглядывала медленно покачивающиеся кроны деревьев с молодыми зелеными листочками. Она уже собралась вставать, как вдруг ее внимание привлекло какое-то серое пятно среди деревьев. Поначалу ей показалось, что это просто высохший поваленный ствол. Но секунду назад его там не было. Откуда он появился так внезапно? Эзве прищурилась и пригляделась повнимательнее. Нет, это не дерево. Определенно это был человек. И тут она ощутила уже знакомое тепло в груди, но никакой бабочки нигде не заметила. Голову этого внезапно появившегося незнакомца скрывал глубокий капюшон, а руки были спрятаны в карманы мешковатой серой кофты. Незнакомец стоял неподвижно, и хотя Эзви не могла видеть его глаз, она совершенно точно ощущала на себе его взгляд. Почти оцепенев, Эзви тихо позвала. «Крайн!» «Что?» «Кажется, за нами следят, только не поворачивайся», предупредила она его, но... «Кто?» Крайн тут же повернулся к лесу. Он тоже уже ощутил знакомое тепло и подумал, что Эзви говорит о бабочке. План Эзви был разрушен на корню. «Кто следит?» – переспросил Крайн. Эзви возмущенно процедила сквозь зубы. «Что ты орешь? Вон там, за дорогой, в лесу стоит какой-то человек и, кажется, следит за нами». Крайн посмотрел в ту же сторону и, наконец, увидел незнакомца. В это самое мгновение с их ушами произошло что-то странное, как будто в них залили воды, и теперь ни Эзви, ни Крайн не слышали привычных звуков, которые до этого момента наполняли пляж. Вместо этого они услышали шуршание, чьи-то неразборчивые голоса и отрывистый стук. «Что с моими ушами? Что происходит?» – подумал Крайн, трогая свои уши. «Не знаю, с моими тоже что-то произошло», – ответила Эзви. Крайн замер. Мелькнула мысль. «Как Эзви это услышала? Я ведь ничего не говорил вслух». «Как не говорил? А сейчас кто тогда говорит?» – удивилась Эзви. Крайн осторожно повернулся к ней и посмотрел на нее ошарашенными глазами. Все так же, не произнеся ни слова вслух, он, не веря самому себе, подумал. «Я ничего не говорю, а только думаю, и ты слышишь мои мысли?» «Что за глупости?» — Эзви осеклась. В этот момент она уже смотрела на лицо брата. Она не сразу поняла, что слышит крайно, но при этом он не шевелит губами. Да и голос его звучал непривычно близко, как будто он говорил ей прямо на ухо. До сего момента Эзви говорила с ним, как полагалось, голосом, но тут до нее дошло. Она подумала. «Ты меня слышишь?» «Да», — ответил мысленно Крайн. Зрачки Эзви расширились, и ее лицо стало даже более удивленное, чем у брата. «Что происходит? Как это может быть?» «Не знаю». Крайн попробовал хлопнуть в ладоши, но при этом ни он, ни Эзви не услышали характерного звука. Как будто вокруг них образовался вакуум. «Как думаешь, это из-за него с нами такое?» Эзви осторожно покосилась в сторону леса. «Наверное. А он ведь тоже слышит наши с тобой мысли?» С опаской предположил Крайн. «Надеюсь, что нет», — Эзви испугалась. «Может, пойдем отсюда?» — предложил Крайн. Теперь они оба ощутили острый страх и не знали, что им делать. «Не подпускайте страх», – прозвучал чей-то незнакомый голос. Они переглянулись. «Совершенно точно! Это сказал тот незнакомец!» Они снова посмотрели на него, и незнакомец впервые пошевелился. Он медленно развернулся и также медленно пошел от дороги вглубь леса. Как только его силуэт исчез среди деревьев, уши Эзви крайно очистились, и они снова услышали привычные звуки. «Что это было?» – подумала Эзви. Но теперь этот способ общения уже не работал, и Крайн ее не услышал. Тогда она повторила вопрос вслух. «Не знаю, но мне понравилось. Было бы круто слышать правильные ответы в мыслях наших отличниц на контрольных», – замечтался Краин. Но Эзви не одобрила такой несерьезный настрой и стукнула брата по плечу. Глава 4. Неприятные новости. Сегодня у Эзви должна была быть тренировка по верховой езде, поэтому они с Крайном решили поехать с пляжа сразу же на конюшню к отцу с матерью. Крайн мог вернуться домой, но что-то ему теперь не очень хотелось оставаться в одиночестве. Хоть он и держал себя храбрецом, все же его напугала такая необычная встреча. Кто знает, может этот человек будет поджидать его дома. По дороге на конюшню они обсуждали происшедшее на пляже, Эзви было интересно, что означают слова «не подпускайте страх». Имел ли он в виду, что не нужно бояться его, или это было обо всех возможных страхах? Или, может, это значило, что скоро что-то случится, и этого не нужно бояться? Не придя к общему мнению, они доехали до конюшни, и Эзви пошла заниматься своими делами, готовиться к тренировке. А Крайн решил залезть в мамин рабочий компьютер. И, пока все заняты делами, поубивать время в одной из игр, которые он тайно здесь установил и спрятал так, чтобы мама их не нашла и не удалила. Ну кто в здравом уме захочет убивать себе подобных? Каждый раз возмущалась мама, когда видела, как Крайн играет в какую-нибудь стрелялку. Но это возмущение никак не влияло на него, и сейчас он тоже не собирался изменять своим желанием. Крайн зашел в тренерскую, плюхнулся в кресло, открыл спрятанный ярлык, И дважды клацнул по нему мышкой. И вдруг, в этот самый миг, он ощутил какое-то резкое опустошение. Вроде он только что радовался предстоящей виртуальной битве, а теперь не видел в этом смысла. Странное чувство. Такого с ним еще никогда не было. В голове начали крутиться разные вопросы. Зачем это делать? В чем смысл? Что это даст? Он откинулся на спинку кресла и погрузился в раздумья. Такие вопросы он сам себе задавал очень редко, и то в ситуациях, когда не хотел что-то делать, ради поиска оправдания. Но теперь совсем другое. Тут в тренерскую зашла мама. Она уже знала наверняка, что будет делать Кран за компьютером, и с порога включила назойливую пластинку. Ну что, опять в свою фигню будешь играть? Крайн еще немного потупил в экран, и точно не найдя в себе ни капли желания и ни одной причины, чтобы заняться привычным делом, ответил. Нет, не хочется, лучше пойду погуляю. Ого, какие новости, да вы, сударь, взрослеете, какая радость. Ну-ка вот, помоги мне, бери это ведро и пошли за мной, скомандовала мама. Просто погулять не удалось, но Крайн был не против помочь маме. Мама показала ему, что нужно сделать, а сама ушла вести тренировку на манеже. Крайна на конюшне все знали, и каждый проходящий мимо здоровался с ним. Некоторые удивлялись его столь неожиданному появлению здесь. Окраин удивлялся, что столько времени прошло, а его помнят. Когда тренировка Эзви закончилась, они с краином еще немного повозились на конюшне, после чего отправились домой, чтобы приготовить ужин к возвращению родителей. Вечером вся семья собралась за столом, и по старой традиции каждый рассказывал о том, что произошло интересного за день. Вот только когда очередь дошла до Эзви с краином, образовалось неловкое молчание. Они договорились не рассказывать о том происшествии, которое случилось с ними на пляже, а все остальные события по сравнению с этим были такими обычными. Так что они оба задумчиво молчали, чем насторожили маму. Положение спас отец. «Ну как водичка? Теплая?» – задором спросил он. По нему было видно, что он и сам не проще искупаться, да вот только времени на это нет. Оставалось только ждать конных походов, которые они с мамой проводят каждое лето. Там уж он накупается на год вперед. «Да, отлично», — ответил Крайн. «Странные вы сегодня. Может, что-то случилось или перекупались?» Подозрительно спросила мама и потрогала лоб Крайна. «Да, мама не проведешь. Она все чувствует. И хорошо, что только чувствует, а не умеет читать мысли». «Нет, мама, просто устали», — ответила Эзви, пытаясь закончить этот разговор. И вновь на помощь пришел папа, вернувшись к тому вопросу, который они начали обсуждать за завтраком. «Ну так что вы планируете делать летом?» «Гулять будем». Крайн был неоригинален. Он и сам не представлял, чем займется во время каникул. «Да ты-то будешь гулять, конечно, от компьютера до туалета и обратно», усмехнулась мама. Эзви не знала, что ответить, так что просто молчала, уткнувшись в свою тарелку. «Мы вот что подумали», – начал папа. «Вы уже взрослые, и мы хотим вас отправить в деревню к вашим бабушке с дедушкой». «В какую еще деревню?» – не понял Крайн. Бабушка и дедушка, которых они знали, жили в одном с ними городе, и это были родители их отца. А вот Эзви тут же уловила связь с утренним маминым телефонным разговором, про который она хотела расспросить, да позабыла. Она знала, что родители мамы живут в деревне. Но из-за каких-то разногласий, о которых мама не любила распространяться, бабушка к ним не приезжала и даже звонила крайне редко. А вот про дедушку она вообще ничего не знала. Знала, что он есть, и на этом все. «К моим родителям», — пояснила мама. «Вы их видели, но очень давно, когда были совсем маленькими, и уже, наверное, не помните». «Они живут в деревне?» — переспросил Крайн. У него информации об этих родственниках было еще меньше, чем у Эзви. С другой стороны, как он мог про них что-то знать, если они не играли никакой роли в его жизни? «Да, и им нужна ваша помощь», — ответила мама. И вот тут-то Крайан взорвался от возмущения. «Те, кто даже на его день рождения ни разу не приезжали, теперь нуждаются в его помощи?» «Мы что, все лето будем работать в деревне?» — агрессивно прошипел он. Но, похоже, только его не устраивал такой расклад. Эзви сидела и молчала. «Ну, во-первых, не работать, а помогать». Поверьте, это разные вещи. А во-вторых, это пригодится в жизни. Пока вы были детьми, мы вас растили и обеспечивали. Но скоро вы станете совсем взрослыми, и вам придется научиться самим жить, работать, строить свое будущее, создавать семью, добиваться целей. Или вы думали, что детство не кончается?» Ухмыльнулась мама. «Но мы же и так вам помогаем на конюшне!» Наконец вступила в бой Эзви. Хотя Крайн уже давно ничего не делал на конюшне, и сегодняшний день стал исключением за последние пару лет, она все же решила говорить за них двоих, а не только за себя, чтобы звучало внушительнее. Но это сработало в обратную сторону. «Вот и хорошо, значит, вам будет нетрудно, так как у вас уже есть опыт. И, кстати, твой дедушка, мама посмотрела на Крайна, мастер на все руки. Он занимается ремонтом тракторов и всяких машин» так что ты у него многому сможешь научиться, и вы с ним найдете общий язык». «Ну, мама, я хочу быть программистом, а не автомехаником», – заныл Крайн. «Не ной, ты еще не пробовал, может тебе понравится». «А почему они к нам не приезжали в гости?» – поинтересовалась Эзви. «У них хозяйство, и они не могут все оставить и куда-то поехать. Именно поэтому мы и хотим вас отправить к ним в помощь», – сказал папа. «И чем же мы им там можем помочь? Картошку сажать?» С новой волной возмущения выпалил Крайн. «Не переживай, картошку уже посадили и без вас, так что будешь каждый кустик отпрыскивать из пульверизатора и протирать салфеточкой от пыли», — засмеялась мама. Ее явно забавляли их унылые и расстроенные лица. «Вы что, серьезно?» — с отчаянием, чуть не рыдая, спросил Крайн. «Да мама шутит», — успокоил его папа сквозь смех. «И как это все может пригодиться в жизни?» – спросила Эзвик, когда родители закончили смеяться. «Мы же не планируем жить в деревне». «Ну, во-первых…» «Ох, как мама любила слова «во-первых», «во-вторых», «в-десятых»… «Хлебом не корми, дай что-нибудь посчитать». «Вы не знаете, что вас ждет в жизни». «Вы можете сколько угодно планировать, кем вы будете, когда и что будете делать, но есть то, что от вас не зависит. Это мир». Мир очень любит рушить все планы и ставить людей в такие обстоятельства, из которых сухими не выйти. Многие люди, которые сейчас сидят в тюрьме, находятся там не из-за совершенных ими преступлений, а из-за неумения или невозможности избежать той ситуации, которая превратила их в преступников. Они, возможно, и не виноваты. Но та глупая и совершенно нелогичная система, которую придумали люди, ломает жизни, делает из честных преступников и оправдывая настоящих злодеев. Так что все может быть в этой жизни. Может, вам никогда и не придется жить в деревне, а может, начнется война. Поэтому лучше заранее научиться работать руками и быть способными прокормить себя и своих близких, чем жить в розовых очках и уповать на благосклонность судьбы. Довод был убедительным, но на это мама не закончила. Во-вторых, не так важно умение копать и полоть грядки. «Важен опыт владения собой, закалка характера. Да, нудная и скучная работа. Но она научит вас заставлять себя делать то, что нужно». «Мы и так закаляем характер каждый день, когда ходим в школу», – пробубнил Крайн. «Эх, школа, вернуться бы туда», – замечтался папа. И пока он мечтал, мама продолжила. «Школа – тренировка ваших мозгов. Не столь важно, чему вас там учат. Большая часть этих знаний вам никогда не пригодится». Но важны те нейронные связи и способности мозга, которые вы приобретаете, изучая все это. Если вы не научитесь пользоваться своими мозгами, вы не сможете уйти далеко от уровня обезьян. Во время учебы вы тренируете дисциплину, а это намного важнее знаний. Вы можете быть бесконечно умны, но если не способны заставить себя взять и начать целенаправленно заниматься чем-то необходимым, то грош цена вашим знаниям. «Зачем знать, как построить дом, если вы не можете заставить себя каждый день класть кирпичи, мешать раствор, таскать доски?» «И откуда мама столько знает о строительстве и кладке кирпичей?» «Человек не машина», — подхватил папа. «Вы не можете просто закачать в себя какие-то программы и начать выполнять их. Мы по-другому устроены и по-другому обучаемся, через действия. Так что не переживайте, вы там не перетрудитесь. К тому же бабушка с дедушкой вас очень любят. И поверьте, если бы наш с мамой начальник любил нас хоть в половину того, как любят вас они, мы бы были самыми счастливыми тренерами на земле. Но когда от вас ждут только исполнения обязанностей и видят вас только средства для зарабатывания денег, это совсем другое. Так что радуйтесь и наслаждайтесь тем, что у вас есть сейчас. «Я выросла в деревне и нисколько не жалею об этом. Там так интересно, вы просто еще не знаете». На этой позитивной ноте мама закончила разговор. Родителям немного удалось убедить своих детей, но все же полного согласия не было. Эзви переживала гораздо меньше. Мама часто ей рассказывала про деревню, в которой провела детство, и про конюшню, на которой тренировалась. Эзви даже мечтала побывать там. И вот мечта сбывается, правда не совсем так, как хотелось бы. А вот Крайну было трудно смириться с таким будущим. И это он еще не знал, что все лето проведет без компьютера и интернета. Мама как-то рассказывала Эзви, что в деревне даже с электричеством бывают перебои, что уж говорить про другие современные блага цивилизации. Но пока Крайн об этом не знал, и хорошо. Глава 5. Новые встречи. До каникул оставалось меньше недели. Но чем ближе были каникулы, тем сильнее крайно распирало два чувства. Радость по поводу завершения учебного года и тоска от предстоящего путешествия в какую-то глушь. Уж лучше бы этих каникул вообще не было. Сокрушался он каждый раз, когда Эзви упоминала о будущей поездке. Но не только это теперь беспокоило их двоих. После того дня на пляже с ними начало происходить нечто странное. Раньше Крайн мог сидеть над одним стихотворением или правилом, которое нужно было вызабрить несколько часов, и все безрезультатно. Но теперь его память будто пробудилась, и он стал запоминать даже то, что учить было необязательно. А Эзви начали легко даваться задачи по математике, с которыми у нее вечно были проблемы, в отличие от брата. Тот их щелкал как семечки. Очевидно, это было как-то связано с той встречей, но кто мог точно ответить и объяснить? Что же касается того незнакомца, с ним история не закончилась, и вскоре Эзви крайно ждало продолжения. Однажды вечером, когда все отправились спать, Эзви по своей ежевечерней традиции, лежа на верхнем ярусе кровати, смотрела в окно на случайных прохожих, которые гуляли по дорожке за их окном. На тот момент они с братом уже перестали обсуждать случай на пляже, и даже незнакомец слегка подзабылся. С каждым днём им всё больше казалось, что это они сами себе напридумывали. Или, может, их мозг переохладился в воде и сотворил с ними такую шутку. Но сегодня им было суждено вспомнить всё. Среди тёмных зарослей леса, за окном их комнаты, неожиданно, как и тогда, появился человек. От одного взгляда на него Эзви передёрнуло. Вновь это ощущение в груди. Без сомнения, это был тот таинственный незнакомец – И теперь он стоял напротив их дома. Эзви вжалась в матрас. «Крайн, он вернулся!» С ужасом прошептала она. Крайн повернулся к окну. И в тот же миг, как его глаза разглядели силуэт на фоне темного леса, его уши вновь заполнились водой. На этот раз голосов было больше. Крайн, наученный прошлым опытом, спросил мысленно. «Что ему от нас нужно? Почему он следит за нами? Как он узнал, где мы живем?» «Может, все-таки скажем родителям?» – подумала Эзви. «И что мы им скажем? Мама, папа за нами следят? Тогда нас вообще на все лето запрут дома!» – возмутился Крайн. «Он ведь слышит нас сейчас?» – то ли спросила, то ли констатировала Эзви. «Тогда, мы же спросим у него?» Крайн приподнялся на локтях и мысленно крикнул. «Эй, ты! Ты кто? Что тебе нужно от нас?» Молчание. «А может, и не слышит», – сделала вывод Эзви, но как оказалось, поспешной. «Слушайтесь, родители!» — прозвучал уже знакомый голос. Эзви подползла к краю кровати и, свесив голову, посмотрела на брата. Тот взглянул на нее. А когда они снова посмотрели туда, где был незнакомец, там уже никого не было. «Исчез! Просто ушел и все!» «Нет, это просто не...» — попытался сказать мысленно Крайн. «Айтфу ты!» — сообразил он, что его уже никто не слышит, и повторил вслух. «Это просто неуважительно! Почему он не говорит с нами нормально?» «И к тому же указывает нам, что делать», — негодовал Крайн. «Не знаю, но мне кажется, он не желает нам зла», — задумчиво произнесла Эзви. «Откуда ты знаешь?» «Не знаю, просто чувствую». «А знаешь, что я чувствую, Эзви? Нас ждут самые ужасные каникулы за всю жизнь», — опять заладил Крайн. Эзви решила ничего не отвечать, иначе он не успокоится и будет ворчать всю ночь. Она повернулась лицом к стене и закрыла глаза, но еще долго не могла заснуть. Вопросы крутились в ее голове, и их было очень много, а ответов ни одного. Что может быть хуже, чем жить в непонимании и неведении? Кому расскажешь, не поверят. Как объяснить это волшебство, которое открывает им возможность слышать мысли друг друга? Подобные вещи могли делать волшебники в книгах, которые она читала. Но всю жизнь ей внушали, что ничего подобного в действительности не существует, и любого рода волшебство невозможно. Но им с крайним это же не снится? На этом встречи не закончились, и на следующий день Эзви даже смогла получить ответ на один из своих вопросов, но всего лишь на один. Взамен ей пришлось впустить в свою голову еще больше вопросов, чем было до этого. Да, такова цена знаний. Знающий много ответов сходит с ума от раздирающих его голову новых вопросов. Парадокс. В этот день, после обычных уроков в обычной школе, Эзви пошла в музыкальную школу. Она обучалась игре на фортепиано и гитаре, и сегодня было последнее занятие в этом учебном году. Все было прекрасно, светило солнышко, люди радовались приходу лета и ощущалось переполняющее все вокруг счастье. Правда, вчера, когда они с Крайном ехали домой из конюшни, Эзви проколола колесо велосипеда, а поломку обнаружили только сегодня утром, и ей пришлось идти пешком, но это было не в тягость Она шла по людной улице с широкой проезжей частью, по которой беспрерывно мчались машины. Нужно сразу отметить, что Эзви была из тех людей, кто не способен остаться равнодушным и пройти мимо, если кто-то оказался в беде. Вот и теперь она не смогла не заметить, что на автобусной остановке, на противоположной от нее стороне дороги, сидел человек. Его внешность была слегка непрезентабельная, но Эзви больше взволновала, что он сидит как-то скрючившись, обхватив руками живот. На небольшом расстоянии от него стояло человек десять, в ожидании своих автобусов. Никто не обращал на мужчину внимания, и никого не волновало, привычная ли это для него поза, и он просто отдыхает, или ему плохо. Эзви замедлила шаг и стала приглядываться к человеку. Она хотела перейти дорогу и поинтересоваться, не нужна ли ему помощь, но поток машин был слишком плотный. И тут мужчина резко подскочил со скамейки и рухнул на землю. Все стоящие на остановке отпрыгнули в разные стороны, как трусливые зайцы, напуганные выстрелом охотника. Они смотрели на несчастного, переглядываясь и что-то ворковали. Никто не рискнул подойти к нему. Некоторые достали телефоны и начали куда-то звонить, но Эзви уже не обращала на это внимания. Она быстро огляделась по сторонам, перебежала первую половину дороги и остановилась на разделительной линии, так как машины, летевшие по встречной полосе, не планировали ее пропускать. Она оказалась окружена. Перед ней и позади нее мчались автомобили, и ей ничего не оставалось, как стоять неподвижно, надеясь, что ее не собьют. Ситуация на остановке не менялась, лишь увеличилось число зевак. Эзвира зазлилась и уже хотела закричать «Что стоите? Помогите человеку!» И тут ощутила, как в груди вновь начало нарастать тепло. Она знала, что это значит и начала искать взглядом незнакомца. Было несложно разглядеть его среди толпы. Кто еще в такую жаркую погоду будет ходить в кофте с капюшоном? Незнакомец спокойно шел к той остановке, что стало центром всеобщего внимания. Эзвине отрывно следила за каждым его шагом, и как только незнакомец подошел к остановке, несколько из бесполезно стоящих там человек одновременно отошли в сторону. Выглядело это странно. Они ведь не могли видеть его спиной. Тем не менее, незнакомец беспрепятственно смог пройти по образовавшемуся проходу и подойти к лежащему на земле. Он опустился на одно колено, вытащил руку из кармана и приложил ее к тому месту, за которое держался бедолага. Эзви на мгновение увидела руку незнакомца, и ей показалось, что она источает золотистый свет. Эзви решила, что это просто блики от проезжавших машин. Но потом она вспомнила бабочку и ее крылья. Точно, такой же свет исходил от ее крыльев. Видимо, лежащий был без сознания, так как даже не пошевелился с того момента, как упал. Незнакомец замер. Если бы Эзви не знала, что произошло до этого, она могла бы подумать, что это просто какая-то инсталляция, на которую глазеют зрители. Эзви никак не могла перебежать дорогу. Поток машин не утихал, а ей так хотелось подойти к этому незнакомцу и сдернуть с него капюшон, чтобы увидеть его лицо. Около минуты ничего не происходило. Наконец, незнакомец вышел из режима неподвижности, встал с колена и начал удаляться тем же путем, каким и пришел. Эзви понимала, что с каждым его шагом теряет возможность узнать, кто он. Она была готова бежать на перерез летящим машинам и даже попыталась сделать шаг вперед. Но инстинкт самосохранения и громкий гудок вернули ее ногу обратно на разделительную белую полосу. «Эй!» – крикнула Эзви в отчаянии. Тем временем незнакомец свернул в переулок и исчез за углом. Как назло, теперь машины резко закончились, и проход был открыт. Эзвер рванула к тому переулку и попыталась разглядеть незнакомца в толпе. Но, увы, разочарована и гневно, она ударила воздух кулаком. «Что же теперь делать? Где его искать?» Эзви повернулась и посмотрела на остановку, где недавно лежал мужчина. Но теперь тот стоял и по виду был в полном здравии. Его взгляд выражал удивление. «Что со мной было? Я не помню. Я сидел тут, и мне резко стало плохо, а дальше...» спрашивал он у окружающих но все только пожимали плечами и мотали головой. И вот Эзви получила ответ на свой вопрос. Незнакомец не желает им с крайним зла, и не стоит его бояться. Ведь не может злой человек излечить кого-то. И зачем ему нужно было бы делать что-то подобное? И хотя это был не совсем ответ, а лишь ее умозаключение из увиденного, ну хоть что-то. Теперь Эзви ощутила давление в голове от сотни новых вопросов. Она поспешила домой, чтобы все рассказать брату. Тот слушал ее, почти не моргая, едва дыша. А после задумчиво сказал, «Выходит, это и вправду не наша фантазия, и он какой-то маг». Но как такое возможно? Все еще не могла поверить Эзви. «Откуда же мне знать?» Крайн не понимал, почему сестра его об этом спрашивает. Ведь это она верит во всякие чудеса. «Помнишь бабочку?» «Да, помню». Вот у него рука светилась, как крылья той бабочки. «Круто! Нам нужно его найти». «И как мы его найдем?» Эзви уже на себе испытала полный провал этой затеи и сомневалась, что у них получится хотя бы приблизиться к незнакомцу. Будем ждать, а когда он снова появится, сразу же пойдем к нему. План Крайна был слишком прост и наивен, но ничего другого они придумать не смогли. К сожалению или к счастью, до отъезда в деревню незнакомец больше не появлялся. Крайн даже предположил, что он прочитал их мысли о том, что они решили его найти, и поэтому теперь скрывается. Глава 6. Начало путешествия. Каникулы начались. Эзви и Крайн готовились к своему первому в жизни самостоятельному путешествию. Им предстояло ехать в поезде целых 37 часов строго на юг, одним, без сопровождения взрослых. Это очень радовало Крайна. Да что там радовало, он был просто в восторге. Мама с папой приготовили еду в дорогу и разложили по контейнерам. Так что у Эзви крайно только и оставалось забот, что глазеть в окно своего вагона, да играть в настольные игры. Эзви взяла с собой парочку книг, которые давно хотела прочитать, но и на сей раз ей было не суждено это сделать. Длинный красно-синий поезд возвышался перед ними, когда они вчетвером поднялись из тоннеля на перрон. Приветливая проводница встретила их сияющей улыбкой и как-то подозрительно по-дружески поздоровалась с мамой. С чего бы это? Мама с папой проводили их до мест согласно купленным билетам и дали последнее наставление. Эзви и Кран никогда не видели, чтобы мама плакала, но теперь они это наблюдали и, признаться, зрелище было не из приятных. Они не знали, как вести себя в такой ситуации. Разумеется, мама была взволнована. Папа пытался ее успокоить, хотя это ему не особо удавалось. Он все сыпал шутками, но было заметно, что он и сам очень переживает. «Провожающих просим покинуть вагон», – раздался голос проводницы. Как позже узнала Эзви, проводница и их мама и вправду были знакомы. Дочь этой проводницы тренировалась на их конюшне. Конечно же, мама все подстроила и попросила свою знакомую, чтобы та присмотрела за Эзви и Хорошо, что они об этом сейчас не знали. Мама с папой в десятый и последний раз обняли своих детей и пошли на выход. Поезд тронулся. И от этого толчка на Эзви Крайна резко накатило чувство тревоги, и радость сменилась грустью. Почему так? Они и сами не понимали. Ведь такого они еще не испытывали. Эзви почувствовала, как слеза побежала по щеке. Она поскорее смахнула ее рукой. Мама и папа исчезли из вида. А как только высотные дома сменились деревьями и редкими частными постройками, настроение Эзви Крайна тут же улучшилось. Теперь их вновь переполняла радость и им хотелось прыгать и танцевать, но вокруг были взрослые, да и они теперь не дети. Так что обошлись повизгивающим смехом и хлопанем в ладоши. Функция связи с родителями была возложена на Эзве, так как Крайн постоянно чудил со своим телефоном и связаться с ним было делом непростым. Мама позвонила через 10 минут после начала поездки и все расспрашивала о разных мелочах, не желая прекращать разговор. Эзви пыталась ее успокоить, и теперь казалось, что не она ребенок, а мама. Не думал, что наша мама будет так переживать, сказал краин когда мама созвонилась с ними во второй раз, спустя час пути. Вот будут у тебя дети, посмотрим, как ты будешь беспокоиться, пристыдила его Эзви. Какие дети, не будет у меня детей? запротестовал краин. Ну да, ну да, покивала головой Эзви. Что, не веришь, да? Дети нужны вам. Кому нам? не поняла Эзви. «Вам, девочкам, вы с детства возитесь со своими куклами и все не наиграетесь. И потом заставляете нас тоже хотеть детей». Эзви засмеялась от таких его рассуждений. «Вот и смейся, а я буду свободным и даже жениться не буду». Обычно на такие заявления Эзви не отвечала, так как знала, что крайно не переубедить, проще промолчать. Но сейчас им предстояла долгая дорога, и была хорошая возможность развлечься и побесить брата. Их путь начался вечером. Так что через несколько часов пассажиры начали укладываться спать. Эзви и кран поступили так же. А на следующее утро отправились знакомиться со сверстниками. Вагон был заполнен до отказа. Все ехали отдыхать на море. Так что они быстро нашли себе компанию. Родители дорожных друзей поначалу не поверили, что двое подростков едут сами по себе, без сопровождения взрослых. И кто-то даже решил сообщить об этом проводнице. Тайм все объяснила, и вопросов больше не возникало. День пролетел быстро. Игры, болтовня, умеренное баловство — отличные способы скоротать время в поездке. На следующее утро их разбудила проводница и предупредила, что через час их станция. Эзвик Райн протерли глаза и посмотрели в окно. Леса, поля и редкие дома — вот все, что они увидели. Вот это глушь. Тут точно живут люди? Озабоченно почесал затылок Крайн, и его неблагодушное настроение снова вернулось. Эзви ничего не ответила. Ее такие виды не сильно напрягали, хоть и она еще никогда не была в столь пустынной местности. «Давай собираться», — предложила Эзви. Собраться было несложно, а вот сидеть и ждать, когда поезд приедет на их станцию, это невыносимо. Но вот, наконец, состав начал тормозить. Остановка короткая, всего одна минута. Они выпрыгнули из вагона, и почти сразу же за ними захлопнулась дверь, и поезд устремился дальше, к морю. Утреннее солнце обожгло их непокрытые плечи и руки. Они стояли на бетонной платформе и не знали, куда им идти. Где же их бабушка с дедушкой? Неужели забыли встретить? На перроне было несколько человек, но никто к ним не подходил. «Ну и куда теперь?» — протянул кран. Эзви, как и он, оглядывая все вокруг зацепилась взглядом за стоящую вдали на пригорке высокую башню. Снизу каменная, а вверх деревянный. «Вон, смотри!» — воскликнул Крайн. Он тоже смотрел в ту же сторону, только его внимание привлекла не башня, а повозка, запряженной в нее лошадью. Какой-то дяденька, сидя на этой повозке, махал им рукой. «Эзви, Крайн, это вы, мои дорогие!» — раздался голос слева. Они повернулись и увидели женщину. И тут же засомневались, а была ли это их бабушка. Уж слишком молода она выглядела. Бабушка подошла стремительными шагами и крепко обняла их. «Здравствуйте!» поздоровалась Эзви и дернула Крайна за руку. Тот опомнился и повторил за ней. «Здравствуйте!» «Здравствуйте, мои дорогие! А я думаю, вы это или не вы? Помню вас еще совсем крохами. Ну идемте скорее, дед нас ждет!» Она взяла у них пару сумок и повела их по едва различимой среди высокой травы тропинке, прямо на склон, к той башне. «А вот и мои наследники!» – звонким голосом воскликнул дедушка, когда они подошли к повозке. «Здравствуйте!» – Эзви была все так же вежливо. Крань же буркнул что-то невнятное, отряхивая колени от пыли. Дедушка тоже выглядел довольно молодо. Может из-за того, что они жили в деревне, в окружении природы и чистого воздуха, они смогли так хорошо сохраниться? А может... Может и они непростые люди? Теперь уж всякое может быть, после недавних событий. Фантазия Эзви опять разыгралась. «Это кто, Крайн? вымыхал то как? Вот мы с тобой нынче дом поставим, а то наша избушка совсем обвалилась». У Крайна чуть волосы дыбом не встали. «Какой еще дом?» — зазаикался он. «Большой такой, двухэтажный. Как там они сейчас называются? По-ихнему, по-современному?» Дедушка посмотрел на бабушку. «Коттедж называется. Ты чего ребенка пугаешь? Он же тебе поверил!» — отчитала его бабушка. «Хорошо, что это оказалась шутка, иначе край прямо тут упал бы в обморок». Эзви и Крайн забрались в обитую изнутри толстой грубой тканью повозку, очень похожую на те, в которых на городских праздниках катают детей, и уселись в самый конец. «Чего вы там спрятали? Сидите сюда, тут интереснее ехать», позвал их дедушка, хлопая по обитой тканью доске. Они послушно пробрались вперед и сели между дедушкой и бабушкой. Дедушка тут же всунул Крайну в руки две длинные тканные ленты, которые шли от головы лошади. «Держи, вожжи! Будешь сегодня нашим кучером! Ты ведь умеешь управлять лошадью?» Он хлопнул Крайна по спине своей тяжелой рукой, да так, что у того лопатку свело. Крайн не решился сказать, что не умеет управлять повозкой. Не хотел опозориться. Правда, когда-то ему доводилось иметь дело с подобным транспортом. Вот только это было так давно, Крайн слегка коснулся вожами боков лошади и прищелкнул языком. Лошадь послушно двинулась вперед. Крайн тут же вспомнил, как это делается, и почувствовал уверенность. «Хорошо, молодец!» – похвалил его дедушка. «А теперь налево давай!» Впереди был перекресток. Крайн запереживал, что врежется в кого-нибудь, хотя никаких машин поблизости не было. Дедушка помог остановить лошадь, которая по привычке шла вперед и не планировала останавливаться на этом перекрестке. «Так, смотри, ты уже умеешь водить машину?» – поинтересовался он. «Да ты чего выдумываешь? Забыл, сколько им лет?» — засмеялась бабушка. «А сколько?» — дедушка оглядел внуков. «Не пятнадцать, а Крайну четырнадцать», — ответила Эзви. «И что же, вы еще не ездите на машине?» — удивился дедушка. «Нет, конечно, кто нам разрешит?» — ответил краин. «А ведь он давно просил папу научить его водить машину». «А у нас тут мальчишки с семи лет то на мотоциклах, то еще на каких-то драндулетах летают, и ничего». «Ой, старый, ты как с луны свалился. Они же в городе живут. Им твое село, если и снилось, то только в страшном сне». После таких слов бабушки крайне язви не смогли сдержать смех. И хорошо, что дедушка не обиделся. Наверное, такое общение у них было нормой. «Ох уж этот ваш город! И что все там забыли? Рвутся туда, как ненормальные!» Заворчал дедушка, после чего объяснил, как нужно вести себя на перекрестке. Но, простояв здесь столько времени, Крайн уже понял, что все эти правила тут не обязательны. Машин-то нет. Всю дорогу Эзви и Крайна расспрашивали о жизни в городе, о родителях, о школе и о прочих скучных вещах. Отвечала в основном Эзви, так как Крайн был сосредоточен на дороге. Дедушка с бабушкой жили в красивом двухэтажном доме, который стоял чуть поодаль от всех остальных домов. Вокруг их усадьбы возвышался массивный забор. Даже скорее это был не забор, а стена. «Ну вот и приехали», — сказал дедушка. Похлопал крайно по плечу и, спрыгнув с повозки, пошел открывать ворота. Ворота издали приятный для слуха скрип и распахнулись. За ними открылся просторный двор, в центре которого располагался красивый каменный колодец, а по краям стеной стояли различные постройки, похожие на маленькие павильончики с множеством дверей. «Ну вот и приехали», — повторил дедушка, когда повозка остановилась возле колодца. «Тут так красиво! Вы это все сами построили?» — искренне восхитилась Эзви. «Ну почти! Этот дом еще мой дед строил!» — ответил дедушка. «Сколько же ему лет?» — спросил Крайн. «У, кто б знал! Может, лет сто!» — гордо ответил он. «Да брось ты сто лет!» — ухмыльнулась бабушка. «А сколько, по-твоему?» «Лет восемьдесят, может, и будет!» «Ну хоть и 80, все равно старше всех нас, но вы не бойтесь, он на вас не обрушится, этот дом и удар ракеты выдержит». Они зашли в дом, и бабушка показала им комнату, приготовленную к их приезду. Комната была на втором этаже и очень смахивала на ту, что была у них дома. Вот только вместо окна тут был выход на балкон, чему Эзви очень обрадовалась. С балкона открывался чудесный вид на поле, посередине которого протекала узенькая речушка. Они даже не успели толком осмотреться, как бабушка заботливо спросила, «А вы завтракали сегодня?» «Нет», — ответила Эзви. Они даже и умыться забыли, а про завтрак и подавно из головы вылетело. «Так что же вы молчите? А ну-ка идемте скорее, буду вас откармливать деревенской едой. Вы такого еще не пробовали?» Бабушка привела их на кухню. В первую очередь бросился в глаза большой стол на толстенных ножках, который стоял в самом центре. Наверняка дедушка сам его сделал, в магазине такие точно не продаются. Вдоль стен разместились всякие шкафчики с дверцами и тумбы, на которых стояли знакомые предметы. Электрический чайник, соковыжималка, тостер и даже блендер. Здесь была и настоящая кирпичная печь, но она служила лишь частью интерьера. Еду же готовили на обычной электрической плите. Дедушка тоже был не прочь подкрепиться и сел вместе с Эзви и Крайном на свое любимое место во главе стола. «Ну что сел, тракторист ты мой, доставай скорее пирог», – скомандовала бабушка. Тот послушно пошел к плите, достал из духовки огромный еще горячий пирог, порезал его большими кусками и разложил по тарелкам. «Может тебе помочь, бабушка?» Эзви было неловко сидеть без дела. Дома она обычно помогала маме с готовкой. «О нет, спасибо, моя дорогая, ты ешь давай». Бабушка ласково погладила ее по голове и опять забегала по кухне, доставая всякие кастрюли, баночки, горшочки. Она все предлагала и предлагала разные угощения. А Эзви с Крайном тем временем наелись так, что почувствовали, как их пупки начали растягиваться. После завтрака было решено устроить для внуков экскурсию. Дедушка взял с собой Крайна и повел по всем павильончикам, рассказывая, что где лежит, чем тут можно заняться. Ну, а Эзви пошла с бабушкой, которая показала ей теплицы, объяснила, где что растет, познакомила со всеми зверушками, кроликами, козами, коровой, курами. Больше всего Эзви удивилась, когда увидела настоящего волка. Этого дед нашел совсем маленьким волчонком, рассказывала бабушка. Его мать убили охотники. И он остался один. Дед случайно на него наткнулся, когда ходил на рыбалку, и с тех пор он живет с нами. Эзви сначала побоялась даже подойти к волку, но бабушка ободрила ее, и вот она уже осмелилась его погладить. «Какой он классный!» – запищала Эзви, когда мокрый нос начал задорно обнюхивать ее руку. Волк оказался очень ласковым, и Эзви его больше не боялась. Самое интересное бабушка оставила наконец. А это наша скромная конюшня. Оказывается, у бабушки с дедушкой была не одна, а целых четыре лошади. Ту, что привезла их сюда в повозке, звали Зарка. Странное имя, но ей вроде шло. Еще была кобыла с жеребенком, имена которых Эзви сразу и не запомнила, и даже выговорить не смогла. А вот к серому молодому жеребцу она привязалась с первого взгляда. «Кто это?» – спросила Эзви, трепетно протягивая руку, чтобы познакомиться с жеребцом. «Это Скиф», – улыбаясь, ответила бабушка. Высокий, с длинной серой гривой и горящими темными глазами. Скиф радостно поприветствовал Эзви громким ржанием и пару раз махнул головой. «Откуда он у вас?» – восторженно спросила Эзви. «Ага, я знала, что он тебе понравится. Красавец, правда?» — Нам его год назад отдали с конюшни, на которой раньше занималась твоя мама. — Вам его подарили? — Ну, можно и так сказать. — Когда он у нас появился, мы с дедом сразу почувствовали, что это не случайно. Теперь-то понятно, кого он ждал. — Вы думаете, он появился у вас из-за меня? — Неуверенно спросила Эзви. — Ну, а для кого еще такой красавец? — Конечно, для тебя. Мы его уже объездили, чтобы ты смогла на нем тренироваться. — То есть у меня теперь есть свой конь? Эзви не поверила тому, что сама только что сказала. «Конечно, он твой. Не мне же на нем скакать!» Эзви бросилась обнимать бабушку. «Спасибо вам большое! Это просто невероятно!» «Да ну что ты, Эзви, разве у тебя дома нет своей лошади?» Слегка засмущалась бабушка. «Нет, мама мне не разрешает ее заводить. Говорит, что тогда я только и буду торчать на конюшне и запущу школу и остальные занятия с тренировками». «Ох уж твоя мама!» Непростая она была, но мы ее воспитали хорошим человеком. Ты не сердись на нее, она по себе это все знает. Когда у нее появилась лошадь, а она-то как раз и поселилась на конюшне. Видимо, боится, что ты такая же станешь. А разве вы не могли ей запретить так часто ходить на конюшню? Ох, сколько мы раз ее наказывали. Для нее конюшня была как магнит для иголки. Но, наверное, она поступала правильно, и теперь ей нравится ее работа, и она счастлива. Вот так вот бывает. Родители думают, что все знают и стараются как лучше, а на самом деле... А что, если это и моя судьба, и я нигде не смогу работать, кроме как с лошадьми? Все может быть. Никто не знает, в чем наше предназначение. Счастлив тот, кто следует зову сердца и находит свое место в жизни, а есть те, кто мечутся, ищут всю жизнь и так и не находят своего призвания. Бедняги. Бабушка с сожалением вздохнула. «Но не будем о грустном, ведь теперь у тебя хоть на несколько месяцев есть свой конь, и ты можешь пожить, как твоя мама когда-то», – бодро сказала бабушка. «А как же помогать вам по хозяйству?» «Да что тут, много работы что ли?» Дед все своими системами заполонил. «Теперь, чтобы полить растения в теплице, нужно просто открыть кран. Наших зверушек тоже поить не надо, у всех стоят автопоилки». «Нам лишь остается утром всех покормить, почистить, немного в огороде похлопотать, а после обеда гуляй отдыхай». «А вот что там дедушка напридумывал для Крайна, я не знаю, но думаю, твой брат не будет скучать». «Кстати, мама сказала, что Крайн перестал заниматься верховой ездой. Почему, не знаешь?» «Видимо, это не его. Неинтересно ему стало», — коротко ответила Эзви. «Эх, жаль». Мама рассказывала, что у него такие способности, и вот как все получается. Снова взгрустнула бабушка, но вскоре опять приободрилась. От таких перепадов ее настроения у Эзви даже закружилась голова. А может, это от местной жары, к которой ее организм еще не привык. На улице и вправду пекло, как в печке. На этом экскурсия закончилась, и они решили посмотреть, чем там занят и дедушка с Крайном. Те уже что-то мастерили. Бабушка с Эзви не стали им мешать и пошли заниматься делами по дому. Весь день Эзви пробыла с бабушкой и ни на секунду не пожалела, что приехала в деревню. Крайн тоже изменил свое мнение. Вечером, когда все поужинали и разошлись по спальням, Крайн воодушевленно рассказывал, что они там мастерили с дедушкой. Эзви понимала его через слово, но главное, что они теперь оба были рады тому, что оказались здесь, в деревне. Завтра Эзви планировала отправиться на конюшню, про которую мама так много рассказывала, и ей хотелось, чтобы поскорее наступило утро. Но осознание того, что у нее теперь есть своя личная лошадь, не давало ей покоя. От переизбытка радости ее глаза не хотели закрываться. Так что они с Крайном проболтали до глубокой ночи. Глава 7. Новые друзья. Рано утром, а точнее очень ранним утром, дедушка зашел в комнату Эзви и Крайна. И прежде чем он начал вещать своим звонким голосом, они уже проснулись от громкого, сотрясающего весь дом стука его тяжелых сапог. «Подъем, Сони! Солнце уже взошло! Уже почти шесть часов! Мы с бабушкой уже корову подоили! А вы все спите! Вставайте скорее и бегом пить парное молоко!» Спорить с ним по поводу времени подъема было бессмысленно. Да они и не собирались. Мама их предупреждала, что вставать придется рано. Но они надеялись, что это будет хотя бы часов семь. «Хорошо, сейчас встаем», — сказала Эзви. Как и вчера, дедушка забрал с собой краина Сегодня они куда-то уехали на тракторе, который вчера пытались завести. А Эзви осталось помогать бабушке. «Бабушка, я не успеваю все запомнить», — раздосадованно заявила Эзви, когда та рассказывала, чем кормить каждое животное. Не переживай, моя хорошая. Мы ведь все вместе делаем, так что запомнишь со временем». Не все сразу. Вот лошадей-то ты знаешь, как кормить? Да, на моей конюшне им утром дают овес и сено. И вечером то же самое. И еще мюсли запаривают. Но вот видишь, кое-что ты уже знаешь. Так что бери вот это ведро, а вон там в бочке у нас овес. Взрослым давай вот столько, а жеребенку вот столько. Бабушка показала на отметке внутри ведра. А я пока кроликам травы свежей принесу. Эзви дала всем овса после чего подошла к Скифу. Тот радостно жевал свой овес, шевеля ушами, пофыркивая и почавкивая. Она приоткрыла дверь денника. Скиф оторвался от трапезы и сделал шаг к Эзви. «Привет!» – тихо произнесла Эзви и протянула к нему руку. Скиф одобрительно обнюхал ее и сделал еще шаг. Эзви посмотрела ему в глаза и почувствовала, что он как будто хочет ей что-то сказать. Таких глаз она не видела ни у одной лошади. Обычно они осматривают человека, чтобы узнать, нет ли у того какого-нибудь лакомства, а потом начинают попрошайничать. Скиф смотрел иначе, как-то особенно. Тут в конюшню зашла бабушка с охапкой свежескошенной травы. «Ну что, познакомилась со Скифом поближе?» – спросила она, раскидывая траву в клетке с кроликами. «Да, он такой хороший!» – ответила Эзви. «Только он, наверное, еще не знает, что я буду на нем тренироваться. Вдруг ему не понравится?» «Не переживай, он послушный. Деду его даже объезжать особо не пришлось. Он быстро привык к седлу и уздечке, и казалось, что его до нас кто-то объездил. Классно. А он не будет кидаться на других лошадей?» «Не будет. Скиф хоть и молодой, но очень умный и послушный. Я сама в своей жизни работала со многими лошадьми. Скиф в сравнении с ними особенный, так что, думаю, проблем с ним не возникнет. Правда, если ты дашь ему волю, он проявит свой горячий характер. Как-то дедушка поехал на нем к речке, решил искупать его. То ли молодость у него заиграла, то ли детство вспомнил. «Кто вспомнил? Скиф?» «Да нет, дедушка твой вспомнил», — засмеялась она. «Скифу-то что вспоминать, он и так молодой». Вот и дал он ему волю, и Скиф понесся по полю, сломя голову. Да так летел, что у дедушки чуть инфаркт не случился. Так и нырнул в воду вместе с ним. Эзви представила эту картину и залилась звонким смехом. После кормления и уборки животных по плану были теплицы и огород. С растениями Эзви вообще никогда не работала. Но бабушка быстро объяснила, что к чему. Монотонную работу они скрасили веселой болтовней. К 12 часам все хозяйственные дела были сделаны. Теперь Эзви была полностью свободна до самого вечера. Но сперва нужно было пообедать. Мужчины вернулись как раз к столу. Кран был весь чумазый, уставший, но счастливый. Таким Эзви его давно не видела. «Ну что, детишки, будете делать после обеда?» Спросил дедушка. «Я с тобой, дедушка», — ответил Крайн, не раздумывая. «А ты не хочешь сходить с Эзви на конюшню или на речку?» — предложила бабушка. «Нет, с дедом интересней. Мы с ним сегодня поле пахали на тракторе. Там еще половина осталось, надо доделать. А на речку можно и вечером сходить», — заявил Крайн. Вот это я понимаю, ай да внук! Дедушка по-свойски приложился своей тяжелой рукой к спине краина, а тот, видать, уже привык к такому проявлению любви и даже не колохнулся. Значит, Крайн со мной, а ты изви на конюшню, уточнил он. Да, я бы хотела сходить. И правильно, нечего дома сидеть. Пока молодые, надо активничать. Вон я вроде дед, а еще молодой. Дедушка выпрямился и гордо вздернул подбородок. Все засмеялись над ним, но по-доброму. «Тогда сегодня сходи на конюшню, познакомься там со всеми, а завтра сможешь Скифа перевести туда», — предложила бабушка. «А разве можно будет его там оставлять?» — удивилась Эзви. «Конечно можно. А что его туда-сюда каждый день таскать? Пусть там стоит. Денег тебе точно дадут, не переживай», — заверил дедушка. Эзви рассыпалась в благодарностях. Побыстрее закончив с обедом, она побежала в комнату, чтобы переодеться в конюшенную одежду. Бабушка собрала ей с собой еды и лакомство для лошадей и рассказала, как дойти. Эзвич мокнула ее в щеку и побежала. До конюшни было около 3 км, и большую часть пути дорога шла в горку. Давно Эзви так не бегала. Миновав мост через речку, что была видна с балкона в их комнате, она заметила вдалеке машину. На всякий случай Эзви прижалась к обочине и понеслась дальше. Когда машина была уже совсем близко, Эзви глянула на нее и увидела за рулем девушку, а на соседнем сидении мальчика. Мальчик показал на Эзви пальцем, и девушка тоже повернула голову в ее сторону. Эзви не поняла, почему они обратили на нее такое внимание, но тут же забыла об этом. Склон становился все круче и круче, и Эзви едва не рухнула на землю, когда наконец добежала до самой вершины. Оно того стоило. Отсюда открывался великолепный вид на долину. Там-то и стояла белоснежная конюшня, а рядом в леваде гуляли лошади. От такого вида к вернулись силы, и она побежала вниз по склону. Подбежала к центральным воротам и остановилась. Было странно, что на конюшне стояла такая пронзительная тишина. Лишь изредка доносились фырканье лошадей даже жужжания пары мух, которые назойливо крутились вокруг ее головы. Похоже, людей здесь не было, но ворота были приоткрыты. Эзви решила зайти внутрь. И хотя она была воспитанной девочкой и никогда не заходила в незнакомые места, если ее не приглашали, конюшня была не тем местом, где следовало проявлять скромность. Да и стоять тут, ожидая милость судьбы и надеясь, что кто-то выйдет ее встретить, было как-то скучновато. Эзви проскользнула за ворота и обнаружила небольшой квадратной формы парк. С подстриженным газоном, выложенными плиткой-тропинками, скамейками и маленьким фонтанчиком в центре. Каменные колонны упирались в балконы с дугообразными арками и резными узорами. Все это не было похоже на конюшню, скорее уж на какой-то дом богача из античных времен. Но протяжное ржание лошади доказало обратное. Эзви последовала на звук. Пройдя по дорожке мимо фонтана, она пересекла парк и подошла к стене, где была дверь. «Кажется, там-то и должны быть лошади». Эзви взялась за железную ручку в виде ветки с листьями. Потянула на себя, дверь не поддалась. Толкнула дверь от себя, заперта. Закрыта. Раздосадованно пробормотала Эзви и стукнула ручку снизу. Ручка слегка подпрыгнула, за дверью что-то щелкнуло. Эзви снова взялась за ручку и повторила свое движение, только спокойно. Ручка поддалась, приподнялась вверх и дверь открылась. Ах, вот как это работает! Эзви зашла внутрь. Как она и ожидала, тут была сама конюшня. Диняки, сено, седла, метлы, лопаты и, конечно же, лошади. Правда, большая часть денников были пусты. На каждой двери денника висела табличка с кличкой лошади и ее родителей, породой и годом рождения. Эзви прошла по всему коридору, читая таблички. И вот она оказалась у денника, где стояла лошадь. Согласно табличке, ее звали Серна. Эзви вытащила кусок моркови, которую дала ей бабушка в качестве лакомства для лошадей, и протянула руку через железные прутья. Серна, издав довольный виск, сметнула губами морковь себе в рот. Эзви пошла дальше. Заглянула за дверь с табличкой «Амуничник». Седла, уздечки, попоны, вольтрапы, шкафчики. Ничего особенного. Дальше была дверь с надписью «Тренерская». Может, хотя бы тут кто-то есть? Эзви постучалась. Никто не ответил. Она попробовала открыть дверь. Но как бы она ни крутила ручку, дверь не открывалась. В конце коридора были еще одни ворота. На этот раз трудностей с ручкой не возникло. Это был выход на крытый манеж. По всей площади манежа равномерно располагались разнообразные препятствия. Очевидно, тут занимались конкуром. И Эзви это порадовало. Его она особенно любила. Больше здесь не было ничего интересного. И Эзви вернулась на конюшню. Вскоре она нашла выход на еще один манеж, только открытый. Эзви поднялась по ступенькам на балкон. Тут были кресло, столик и козырек. Отличная защита от солнца. Здесь Эзви решила подождать, пока кто-нибудь появится. Она развалилась в одном из кресел, веки ее быстро отяжелели, и она уснула. Проснулась от чего-то громкого голоса и поначалу даже не поняла, где находится. Перед ней, на манеже, уже вовсю шла тренировка. И откуда-то снизу доносились команды. «Шире рысь! Вот так хорошо! Заходим на кавалетти!» Эзви напряглась. Что она скажет, если спросит, как она тут оказалась? Она провалилась глубже в кресло, надеясь, что ее никто не заметит. Но маскировка не сработала. Один из наездников даже помахал ей. «Кому ты там машешь, Чейз?» – раздался голос снизу. «Там девочка, которая бежала по дороге!» Эзви узнала мальчика. Это он ехал в той машине. Она проснулась. «Эй, там, есть кто живой? Спускайся!» По всей видимости, это было адресовано Эзви. Деваться некуда. Эзви вылезла из кресла и медленно спустилась по ступенькам. «Как тебя зовут?» Дружелюбным тоном спросила девушка, как только Эзви появилась из-за перил. Эзви скромно представилась. «Приятно познакомиться. Я Горида». Девушка улыбнулась и протянула ей руку. Эзви, слегка замешкавшись, пожала ее. «Вы тренер?» «Да, как догадалась?» Горида засмеялась. «Кажется, я знаю, кто ты. Ты ведь приехала к бабушке с дедушкой, да?» «Верно». Эзви удивилась, откуда Горида знает об этом. «Твоя мама была моей близкой подругой. Она мне про тебя рассказывала и сказала, что вы скоро сюда приедете. А где твой брат? Его ведь зовут Крайн, так?» «Да, он помогает дедушке, поэтому не пошел со мной». «Понятно. А ты пришла просто посмотреть или тренироваться?» Горида прищурилась. «Я хотела узнать, можно ли мне тренироваться, но когда пришла на конюшню, тут никого не было». «Это хорошо. А то я подумала, что ты просто пришла поспать», посмеялась Горида. «Подожди меня, я сейчас проведу тренировку и поговорим. Можешь пойти на конюшню, там сейчас ребята лошадей собирают. Помоги им, заодно познакомишься», подмигнула Горида. «Хорошо, пойду помогу». Кивнула Эзви и пошла на конюшню. В проходе на развязках стояло несколько лошадей. Подойдя к той, что находилась ближе всех к выходу на манеж, она поздоровалась с мальчиком, который чистил эту лошадь. «Привет, я Эзви. Тебе чем-нибудь помочь?» – спросила Эзви. «Привет, Эзви. Я Лейн. Ты новенькая? Будешь заниматься у нас?» Эзви сразу же понравился этот мягкий и располагающий голос. Она обошла лошадь, чтобы посмотреть на мальчика. Гладкие русые волосы, с длинной челкой, густые брови, ямочки на щеках и изумрудно-зеленые глаза. Она чуть не влюбилась в него с первого взгляда. «Да, наверное», — ответила Эзви и опустила глаза, когда Лейн посмотрел на нее. «Главное, что ты пришла, так что первый шаг сделан. Ты когда-нибудь чистила лошадь?» Эзви могла сказать, что занималась этим чуть ли не каждый день, но решила поскромничать. «Да, было дело». «Хорошо. Тогда вот тебе щетка, чисти эту сторону, а я ту». Лейн нырнул под шеей лошади и принялся чистить другой бок. «У вас сейчас будет тренировка?» – спросила Эзви. «Да. У нас сегодня прыжковая тренировка. Знаешь, что такое конкур? Эзви было сложно сдержать смех, но все же удалось. Она лишь угукнула в ответ. «Это хорошо». А ты вообще ездила верхом? Да, немного умею. Не переставала скромничать Эзви. А вы часто ездите на соревнования? Несколько раз в год. Но мы не особо любим куда-то выезжать. Иногда тут у себя устраиваем соревнования. А ты ведь тоже где-то выступала? Утвердительно спросил Лейн. Почему ты так думаешь? Ну, не часто встретишь новичка в бриджах с потертостями на внутренней части колен. Конечно, может ты их и взяла у кого-нибудь, но это вряд ли. «Да и чистишь ты уверенно, не как новичок». Деваться некуда, ее раскусили. «Ну да, выступала несколько раз». «Отлично, значит, будем вместе ездить выступать», — обрадовался Лен. «Не знаю, как тренера решит. Да и я тут только на лето». «Жаль, я думал насовсем к нам». «Кстати, ты уже познакомилась с Горидой?» «Да, только что. Правда, она сейчас занята», — сказала подождать ее. «Понятно». «А ты тут живешь?» «Да, я родился тут, и мой отец тоже родом из этой деревни. Если что, обращайся, я тут всех знаю и всегда рад помочь». «Спасибо, буду иметь в виду», – захихикала Эзви. Пока они седлали лошадь Лейна, тренировка закончилась, и Горида позвала Эзви к себе в кабинет. Они обсудили несколько вопросов по поводу занятий, и Эзви решила узнать насчет Скифа. Горида сразу же предложила поставить его в конюшню. О деньгах она даже не упомянула, но все же Эзви спросила. «А сколько это будет стоить?» Горида, которая решила отпить чая из кружки, от такого вопроса чуть не поперхнулась. «Какие деньги? Ты о чем?» «Я знаю твою маму и твоих деда с бабушкой. Они столько сделали для этой конюшни, мы им знаешь, скольким обязаны. Так что даже не думай об этом. Но может я хотя бы чем-то смогу помогать на конюшне?» Не отступала Эзви. «Если хочешь, можешь помогать конюхам. Я тебя с ними потом познакомлю». Хорошо, договорились. Эзви одобрительно кивнула. Ну вот и славно, улыбнулась Горида. Так, тренировка у тебя завтра в 4 часа. Приводи Скифа и будешь сразу на нем тренироваться. Хорошо, спасибо вам большое. Да пока не за что. Я пошла, а ты можешь потусоваться на конюшне. Думаю, занятия себе найдешь. Горида подмигнула ей и вышла из кабинета. Эзви решила посмотреть, как тут проходят тренировки, а в конце, когда лошадей отшагивали перед тем, как выйти с манежа, Горида предложила ей сесть на кого-нибудь. Эзви, конечно, согласилась. Лейн уступил свою лошадь, а сам пошел на конюшню. Эзви была счастлива, что в первый же день на этой легендарной маминой конюшне она оказалась в седле, и плевать, что она ехала обычным шагом. Тренировки продолжались до самого вечера, а когда закончились, никто особо не спешил уходить. Все чем-то были заняты, и даже Гарида вместе с учениками убирала амуницию, помогала сматывать бинты и таскать сено. Это было удивительно. Такой сплоченности и взаимопомощи Эзви нигде еще не видела. На своей конюшне она знала нескольких таких неравнодушных ребят, которые оставались до последнего так как дел на конюшне всегда хватало, но в большинстве своем к наездникам относились как к клиентам и гостям, а они, в свою очередь, смотрели на тренеров свысока и считали, что им все должны. Отвратительное зрелище. И Эзви это раздражало от глубины души. Но здесь все было иначе. За время этой конюшенной вечерней жизни Эзви успела поближе познакомиться с Чейсом и еще двумя мальчиками – Зуором и Стеевом. Эти двое являли собой полную противоположность друг друга, как Инь и Ян. Но при этом были лучшими друзьями. Зуор коренастый, с короткими темными волосами и слегка задиристый. А стейф напротив, мягкий, спокойный, с длинными волосами и более женственными чертами лица. Как они находили общий язык, непонятно. Зато было забавно смотреть, как они подшучивают друг на другом. Работа на конюшнике пела до восьми часов. Потихоньку все уже начали расходиться по домам, и осталась только небольшая группа ребят. Когда вся работа была переделана, а лошади накормлены, Гарида собрала оставшихся в том самом античном парке. Провели небольшую планерку, решили вопрос с расписанием, обсудили ближайшие соревнования, и кто поедет выступать, и на каких лошадях. Эзви тоже была здесь, она не хотела уходить с конюшни. «Кажется, она стала той самой иголкой, а это место – магнитом». «На этом все. Всем спасибо, все молодцы!» – завершило собрание Горида. «Кто купаться?» – тут же прозвучало предложение от Зуора. «Да, пойдемте на речку», – поддержал Лейн и посмотрел на Эзви, взглядом приглашая ее с ними. Эзви была не против, и все остальные тоже согласились пойти искупаться после знойного дня. «Так, только смотрите мне, не утопите Эзви, ей завтра тренироваться», – шутливо пригрозила Горида. Все посмотрели на Эзви. «Кстати, я вам не представила, это Эзви, она теперь будет тренироваться с нами, так что ее не обижать». «Да ну, за кого ты нас принимаешь, мы никогда», – загремасничал Зуор. «Вот тебя-то это больше всего и касается, Зуор», – подчеркнула Горида. Все засмеялись. «Понял, да? За тобой следят», – подтолкнул его Стеев. «Ой, ты бы молчал!» – огрызнулся звор. И хотя это выглядело довольно грубо, но все уже привыкли к такой манере общения этих двух. «А вы пойдете с нами?» – спросила Гориду маленькая девочка. Кажется, ее звали Вирил. «Я бы с радостью, но мне нужно еще кое-что сделать. Давайте в следующий раз и устроим небольшой пикник», – предложила альтернативный вариант Горида. Она встала и, попрощавшись со всеми, поспешила к выходу. Ребята тоже решили уже двинуться к реке и, взяв свои сумки, пошли к выходу. Эзви хотела позвонить крайну, чтобы позвать его с ними, но заговорилась с той маленькой девочкой и так и не позвонила. Как она и предполагала, девочку звали Вирил. Ей было всего 8 лет, и она была самая младшая в этой компании. Эзви она очень понравилась. Ее забавляло смотреть, как кудряшки-пружинки бегали по плечам девчушки каждый раз, когда она поворачивала головой. Разговор зашел о том, кто как здесь оказался. Эзви сначала рассказала свою историю, а потом подошла очередь Вирил. «Мы поселились здесь, когда мне было два года», — начала Вирил. «Мои родители долго путешествовали по миру, жили в разных странах, а потом приехали сюда и остались тут жить». «Почему они решили остаться именно здесь?» — спросила Эзви. «Они рассказывали, что когда родилась моя сестра, у нее с рождения была какая-то редкая, неизлечимая болезнь. Я даже не знаю название, если честно». Эзви заметила, что когда Вирил сказала «моя сестра», она посмотрела в спину девочки, которая сейчас шла рядом с Лейном, и держала его за руку. «Постой, твоя сестра вот она?» — Эзви указала взглядом на ту девочку. «Да». «Это она. Ее зовут Арен. Вы еще не познакомились?» «Нет, не успели». «Ну так что там было дальше?» заинтересованно спросила Эзви, косо поглядывая на длинноволосую брюнетку, которая шла с тем, кто так мило улыбался ей несколько часов назад. «Они пытались ее вылечить, но ничего не получалось», продолжила Вирил. «Родители даже отправились куда-то в Тибет. Там-то они встретились с одним странником, который сказал им ехать именно сюда». Странник рассказал о каких-то необычных людях и сказал, что только они смогут помочь. Эзви остановилась. О каких таких необычных людях, говорит Вирил? Перед ее глазами появилась остановка, человек на земле и... незнакомец. Если он тогда излечил того мужчину, то, возможно, и арен помог тоже он. Но Вирил говорит про людей, а не об одном человеке. Значит, тот незнакомец не один такой? Значит, их много? «Ты чего, Эзви?» – вывела ее из раздумья Вирил. «Да, все хорошо. Просто вспомнила кое-что. И что, твои родители нашли тех необычных людей?» «Мама говорит, они появились внезапно, когда Арн стало совсем плохо, и вылечили ее, а потом сразу же ушли. И что, все? Твои родители хотя бы поговорили с ними?» «Мама говорит, что они были не особо разговорчивы. А как они выглядели? Мама видела их лица?» Настойчиво расспрашивала Эзвин. И тут Вирил заговорила как-то медленно и настороженно, словно пытаясь что-то скрыть. Очень подозрительно, что именно после этого вопроса. Нет, они были в плащах с капюшонами. А руки? Твоя мама видела их руки? Вирил сделала паузу и посмотрела в спину своей сестры. Потом, пару раз шевельнув скулами, произнесла. Да, видела. Они были какие-то необычные. Ты не шутишь? Эзви обомлела. «Ну, мама так рассказывала», — все более странным тоном говорила Вирил. «Можешь спросить об этом у Арен, она больше знает про них». Эзви решила так и сделать. Похоже, Вирил больше не хотела это обсуждать, так что Эзви подыграла ей, и все оставшееся время они проболтали на отвлеченные темы. Когда подошли к реке, все тут же попрыгали в воду, и так странно и удачно сложилось, что Эзви и Арен остались на берегу совсем одни. Эзви решила не тянуть и уже хотела подойти к Аарон, как вдруг та обратилась к ней. «Привет, мы с тобой еще не знакомы? Я арен Эзви вежливо поздоровалась и представилась. Аарон была очень красивая. Наверное, поэтому Эзви не пыталась заговорить с ней, когда помогала на конюшне. Она привыкла, что все красотки в ее школе ведут себя вызывающе и так гордятся своей внешностью, что с ними просто неприятно разговаривать. Но Арен оказалась совсем другой. Простая, скромная, добрая, открытая и нисколечки не горделивая. Арен подошла к ней и села рядом на бревно, на котором расположилась Эзви. Лень сказал, что ты к нам совсем недавно приехала». «Да, только вчера». «Ого, тогда добро пожаловать в нашу скромную деревушку. Ты ведь гостишь у бабушки с дедушкой?» «Да. А ты их знаешь?» «Ох, твоих бабушку с дедушкой знают все. Они у тебя очень хорошие». Но Эзви сейчас не хотела говорить об этом и ни о чем другом, ее мучил только один вопрос. «Слушай, мне тут верил, рассказала историю о том, как ты болела, и как твои родители переехали сюда, и говорила, что тебя вылечили какие-то необычные люди». Тут Эзви заметила, как черные брови Арен начали сходить к переносице, и ее сказочной красоты лицо приобрело хмурый вид. «Да, было такое», — тихо ответила Аарон. Тут бы стоило прекратить этот разговор, но Эзви подошла слишком близко, чтобы отступать. А ты, может, помнишь, какие у этих людей были руки?» Аарен нахмурилась еще сильнее, и сердце Эзви сжалось. «Ты что-то знаешь о них?» – строго спросила Аарен. Эзви рассказала свою историю и обо всех встречах с незнакомцами. Аарен слушала очень внимательно, а когда Эзви закончила, погрузилась в глубокое раздумье. Эзви молча сидела и ждала, не решаясь сказать больше ни слова. Наконец, Аарон нарушила тишину. «Я вот что тебе скажу. Совершенно точно эти встречи были не случайны. Но тебе стоит быть аккуратной и не рассказывать об этом всем подряд». «О нет, я никому не рассказывала. Ты первая, кому я об этом сказала. Просто я решила, что наши истории чем-то схожи. Это хорошо. Вот и держи пока в секрете». «Ладно, но все же скажи. Ты видела их руки?» Уже шепотом повторила вопрос Эзви. «Да, они светились». «Значит, мы видели одних и тех же людей?» Выходит, что так. Но поверь, это всё не шутки. В некотором роде даже опасно. Поэтому советую тебе пока что просто ждать. Ты узнаешь всё, что тебе нужно, когда придёт время. А ты что-то знаешь про этих людей? Я знаю только то, что нужно и можно знать мне. Но тебе я не могу об этом рассказать, так как это будет неправильно и может навредить тебе. Но как это может навредить мне? Не унималась Эзви. Ей очень не нравилось, когда люди начинали говорить загадками. «Ах, Эзви, поверь, я бы с радостью тебе все рассказала. Но это не моя тайна, и я не имею права ее разглашать без согласия тех, кому она принадлежит. Поэтому я прошу тебя, потерпи, а я что-нибудь придумаю. И как будет возможность, мы вернемся к этому разговору. Но пока что просто жди. Договорились?» Ждать было самое нелюбимое занятие и для нее, и для краина. А в этой ситуации ждать просто невыносимо. Но Эзви ничего другого не оставалось. «Договорились», — грустно ответила она. «Не унывай, все будет хорошо», — Аарон приобняла ее. «Да чего уж тут хорошего, когда с тобой происходят такие непонятные вещи, а ты ничего не знаешь». «Понимаю тебя», — посочувствовала Аарон. «Но знаешь...» Тебе следует, наоборот, радоваться тому, что происходит. И хотя ты еще не знаешь, что это, поверь, это начало кое-чего прекрасного. Откуда ты знаешь? Я знаю, поверь мне. Аарен еще больше раз задорил Эзви. Уж лучше бы она этого всего не говорила. Тут из воды стали выходить мальчики, а за ними и верил. Зор и Чейз занялись разведением костра, а остальные пошли собирать дрова и сухие ветки». Вскоре все собрались вокруг огня и достали из сумок свои съестные припасы, организовали скромный ужин. Разговор шел больше о лошадях, предстоящих соревнованиях, тренировках и снова о лошадях, а о чем еще говорить конникам. К счастью, Эзви тоже могла поддержать беседу на подобные темы, и это, хоть немного, но отвлекло от отдалевавших ее вопросов. Солнце быстро скрылось за макушками деревьев, и наступили сумерки. Лейн, как самый старший из компании, рассудил, что пора по домам. Решили сначала проводить Эзви, и это было очень кстати, ведь она точно бы заблудилась одна. Крайн, бабушка и дедушка уже ждали ее за столом. И хотя она немного перекусила со своими новыми друзьями, но при виде запеченной курицы с картошкой у нее снова разгорелся аппетит. Бабушка стала расспрашивать, как она провела день, с кем познакомилась. Эзви все рассказала, чем порадовала и ее, и дедушку. «Значит, ты завтра переезжаешь жить на конюшню?» — спросил дедушка. «Почему переезжаю?» — не поняла Эзви. «Дед, ты опять за свое? Хватит уже детей дразнить!» — вступилась бабушка. «Да я просто спрашиваю. Ты ее мать-то вспомни. Если Эзви завтра со Скифом уйдет на конюшню, то вряд ли ты ее уже увидишь. Больно ей нужны твои грядки!» — звонко захохотал он. «Конечно, я буду помогать бабушке», — возразила Эзви. «Да не сердись, дорогая. Дед, как всегда, шутит. Не нашутился в свое время. Ты ешь, давай ешь». Бабушка погладила ее по спине и хмуро посмотрела на деда. «Вот дождешься ты у меня. Я тебе твой трактор ночью разберу и посмотрим, кто утром смеяться будет». «Ой, да и разбирайте на здоровье. Мы с краином еще парочку соберем. Разбирать устанешь. Да, Крайн?» Дедушка схватил своей сильной рукой Крайна за плечо и потряс его до так, что у того чуть вилка не вылетела из рук. «Да, дедушка!» – завибрировал Крайн. После ужина все отправились спать. Прежде чем уснуть, Эзви рассказала брату о разговоре с Вирел и Арен. Но теперь Крайна уже не сильно волновали эти вопросы. Все его внимание и интерес были сосредоточены на их работе с дедушкой. И вместо того, чтобы наброситься на сестру с расспросами, Крайн стал воодушевленно рассказывать, какая крутая мастерская у дедушки и сколько там всяких разных станков, инструментов и железяк, названия которых даже сложно выговорить, не то что запомнить. Эзви слушала его полный восторга рассказ, но думала о своем.